Глава 3. В каменном зданье цеха разъезда, куда на всякий случай кузнецов зашёл, уханаго не было. Два низких зала одичало пусты, холодны, деревянные лавки грязно обшарпаны, на полу тёмное месиво нанесённого сюда ногами снега. Железная печь с трубой, выведенной в окно, заделанная фанерой, не топилась и пахло удушливо и кислотой шинелей. тут побывали солдаты со всех проходящих эшелонов. Когда Кузнецов вышел на свежий воздух, на морозное солнце, эшелон по-прежнему стоял посреди сверкающей до горизонта глади снегов, и там, наискось, тянулся в безветренном небе черный дымовой конус, догорали вагоны, загнанные в тупик. Паровоз пронзительно звенел паром на путях перед опущенным семафором, Вдоль вагонов неподвижными рядами проступали построения батарей. В полукилометре за станцией подымались над степью прямые дымки невидимого в балки хутора. Где его искать? Неужели в этом проклятом хуторе, о котором сказал старшина, подумал Кузнецов и уже со злоей отчаянностью побежал в ту сторону по санной дороге, повылуженной полозьями колеё. Впереди В балки засияли, заискрились под солнцем крыши, зеркалами вспыхивали приваленные пышными сугробами низкие оконца. Везде утренний покой, полная тишина, безлюдность. Похоже было, в тёплых избах спали или не торопясь завтракали, будто и не было налёта миссер Шмиттсов. Наверно, к этому привыкли в хуторе. Вдыхая горьковатый дымок кизика, напоминавший запах свежего хлеба, Кузнецов спустился в балку, зашагал по единственной протоптанной межсугробов тропке, су вмёрзшим конским навозом, мимо обсахаренных инеем корявых вётел, мимо ис срезными наличниками и, не зная, в какую избу зайти, где искать, добравшись до конца улочки, в замешательстве остановился. Всё здесь В этом хуторке было безмятежно мирным, давно и прочно устоявшимся, по-деревенски уютным. И может быть от того, что отсюда, из балки, не было видно ни шелона, ни разъезда, внезапно появилось у Кузнецова чувство отединённости от всех, кто оставался там в вагонах. Войны чудилось не было, а было это солнечное морозное утро, Безмолвие, лиловые тени дымов над снежными крышами. Дяденька? А дяденька? Вы чего? послышался писклявый голосок. За плетнём маленькая, закутанная в тулуп фигурка, нагнувшись над облитым наледью срубом, опускала на жерди ведро в колодец. Есть тут где-нибудь боец, спросил Кузнецов, подойдя к колодцу и произнося заранее приготовленную фразу. Боец не проходил? Чего? Из глубины воротника, из щёлочки меха чернели с любопытством выглядывали глаза. Это был мальчик лет 10. Голосок нежно пищал, и водяцкие пальцы в ципках перебирали обледенелую жердь колодезного журавля. «Я спрашиваю, нет ли бойца у вас?» — повторил Кузнецов. «Ищу товарища». «Сейчас никого нету», — бойко ответил мальчик из меховых недр огромного тулупа, обвисшего на нем до пят. «А бойцов у нас много бывает. С эшелонов меняют. Ежели и у вас, дяденька, гимнастерка или куфайка, мамка раз выменит. Или мыла? Нету. А то мамка хлебу пекла». Нет, ответил Кузнецов. Я не менять, я ищу товарища. А исподнее что? Исподнее для себя мамка хотела. Еж ли тёплые. Разговор был. Нет. С поскрипыванием жерди мальчик вытащил ведро полное, тяжёлое, как свинец, зимней колодезной воды. Расплёскивая воду, поставил на толстый от наростов льда край сруба. Подхватил ведро, волоча полы тулупа по снегу, и, загнувшись, понёс к избе. Сказал: "Прощевайте пока". И красными пальцами, отогнув баранний мех воротника, стрельнул чёрными глазами в бок. "Не эн тот ли товарищ ваш, дяденька, у кайдалика был, у безного? Что? У какого кайдалика?" спросил Кузнецов и тут же увидел за плетнём крайней хаты старшего сержанта Уханова. Уханов спускался по ступенькам крылечка к тропке, надевая шапку. Лицо распарнено, спокойно, сыто. Весь вид его говорил о том, что был он сейчас в уюте, в тепле, и вот теперь на улицу прогуляться вышел. А, лейтенант, боевой привет! крикну Луханов с добродушной приветливостью и заулыбался. "Каким образом здесь? Не меняли иш? А я в окошко глянул, смотрю свой". Он подошёл к салапой развалкой деревенского парня, лузгая тыквенные зёрна, сплёвывая шелуху, затем полез в карман ватника, протянул Кузнецову пригоршню крупных желтоватых семечек, сказал миролюбиво: "Поджаренные, попробуй. Четыре кармана нагрузил". До Сталинграда хватит всем щёлкать, и взглянув в осяжённые глаза Кузнецова, спросил в полусерьёз: "Ты чего? Давай, говори, тенант, в чём суть? Семечки ты держи. Убери семечки", проговорил бледнее Кузнецов. "Значит, сидел здесь, в тёплой хате и семечки грыз, когда миссеры эшелон обстреливали. Кто разрешил тебе уйти из взвода? Знаешь, после этого кем тебя можно считать?" С лица у Ханова смыло довольное выражение. Лицо мгновенно утратило сытый вид деревенского парня, стало насмешливо невозмутимым. — Ах, вон оно что! Так знай, лейтенант. Во время налета я был там. Ползал на карачках возле колодца. В деревню забрел, потому что железнодорожник с разъезда, который со мной рядом ползал, сказал, что эшелон пока постоит. Давай не будем выяснять права. Уханов, усмехнувшись, разгрыз тыквенное семечко, выплюнул шелуху. Если вопросов нет, согласен на всё. Считай, поймал дезертира. Но упаси, Боже, подвести тебя не хотел, лейтенант. А ну, пошли к ошелону и брось свои семечки, знаешь куда, обрезал Кузнецов. Пошли. Пошли так пошли. Не будем ссориться, лейтенант. То что он не сдержал себя при виде невозмутимого спокойствия Уханова, которому должно быть на всё было наплевать, и то, что не мог понять это спокойствие к тому, что не было безразлично ему, особенно злило Кузнецова. Избиваясь на неприятный самому тон, он договорил: "Надо думать, в конце концов, чёрт побери". В батареях проверка личного состава. На следующей станции, наверное, выгружаться будем. А командира орудия нет. Как это приказываешь расценивать? Если что, лейтенант, вину беру на себя. В деревне мыло на семечки менял. Ни хрена обойдётся. Дальше фронт и не пошлёт. Больше пули не дадут, ответил Уханов и шагая на подъёме из балки, поглядел назад. на блистающие верхи крыш, на леденцовые окна под опущенными ветлами, на синие тени дымов над сугробами, сказал. — Просто чудо-деревушка! И девки да дьявола красивые! Не то украинки, не то казачки! Одна вошла, брови стрелочки, глаза голубые, не ходит, а пишет. — Что это, лейтенант? Не как наши истребки появились, добавил Уханов, задрав голову и сощуривая светлые нестиснительные глаза. Нет, наверняка здесь выгружаться будем. Смотри-ты, как охраняют. Низкое зимнее солнце белым диском висело в степи над длинно растянутым на путях воинским эшелоном с отцепленным паровозом, над серами построениями солдат. А высоко над степью, над догорающими в тупике пульмонами, купаясь в морозной синеве, то ввинчивались в зенит неба, то падало на тонкие серебристые плоскости пара наших ястребков, патрулируя эшелон. "Бегом к вагону", скомандовал Кузнецов.